Глава двадцать четвертая. Армия спасения. Альберт Степанович сидел на кухне. По столу гулял доктор Ватсон с синим бантом на шее. У него продолжался праздник. По этому поводу изо рта потрошиловского любимца торчала морковка. Есть он уже не хотел. В защечные мешки больше ничего не влезало, но бросать продукт было жалко. Из комнаты к праздничному столу подтянулся Клим распутин. Альберт, мы погрязли в пороке, заявил он безапелляционно. Я впадаю в депрессию. С улицы раздался леденящий душевой. Алик отодвинул за навеску. Во дворе горел костер, вокруг него иступленно скакал шаман, размахивая бубном. Но скоро упал. Два якута поволокли обмякшее тело в ярангу. «Меня им так просто не взять», — сказал Потрошилов. Но холодок по спине все же прошелся. Северная мафия поражала неумолимостью и упорством. Бороться с ней в одиночку было тяжело и страшно. Алик нуждался в помощи, но мамы рядом не было, зато был Клим. Он встал рядом и с интересом осмотрел двор. Количество якутов на квадратный метр его порадовало. А «Говорят, народы севера вымирают, брехня, запас еще есть». Поскольку разрыдаться на маминой груди было невозможно, оперативник решил опереться на плечо друга. Внезапно посерьезневший Алик загадочно произнес. — Клим, мне надо с тобой поговорить. Через полчаса Распутин знал все. Вплоть до под дурно пахнущими понтами. Он был хирург. От морщин на лбу до мозоли на правой пятке. А значит, он был человеком действия. Проблема существовала, и прятаться от нее не имело смысла. Ее следовало решать конкретно и радикально. Костры за окном не оставляли другого выхода. Клим поскреб небритый подбородок. — Здорово тебя обложили. Будем уходить утром. «Куда — Куда? — жалобно спросил Алик. — Есть только одно место, где мафия бессильна. Где — Где? — изумился капитан милиции. «Армия — Армия. Хирург сказал, как отрезал. «Что — Что? — взвыл Патрашилов. Вооруженными силами мама пугала его с детства. В более зрелом возрасте... Маму сменил телевизор. Реально жизнь с голубого экрана была страшнее любых сказок. Алик твердо усвоил непреложную истину. Армия — это такое место, куда лучше не соваться. Как оказалось, туда даже мафия предпочитает не лезть без нужды. Он преданно заглянул другу в глаза — В них что-то сверкало. Не то несгибаемая решимость, не то безумие. «Клим, зачем нам в армию? Что мы там будем делать?» Робко простонал Альберт Степанович. «Может, лучше пересидим в КПЗ? У нас там безопасней». «Не боись», — успокоил его Распутин. «Заодно с парашютом прыгнем. У меня там прапорщик знакомый». «Он за бутылку организует». «Это действительно выход», — мрачно буркнул Патрашилов. «Главное — отсечь хвосты, уйти без следа, чтобы никто не понял, куда мы делись». «Это как?» — Патрашилов посмотрел себе под ноги. «У Конан Дойля все оставляли следы, и найти можно было каждого». — Дельтаплана у тебя, конечно, нет, — спросил Клим. — Ответа он ждать не стал, продолжив. — Сам знаю, не дурак. Это даже хорошо. Придется рисковать ради полной секретности операции. Утро началось непривычно рано. Истерично затрещал будильник. Мощный, совершенно не музыкальный бас пропел Я проснулся рано утром, я увидел небо в открытую дверь. Это не значит почти ничего, кроме того, что, возможно, я буду жить. Финальным аккордом по дому разразился грохот падающих кастрюль. Алик, не открывая глаз, буркнул. Сомневаюсь. К металлическому лязгу добавился стеклянный звон. Альберт вскочил и помчался на кухню спасать уют дома Потрошиловых. Вместо мамы и овсянки там царил доктор Распутин. Меню радикально пахло жареной колбасой, луком и яичницей. Алик нерешительно остановился в дверях. «Готов?» — тут же завопил Клим. «К чему?» Страдачески промычал Патрашилов. «К побегу!» Алик отогнул занавеску. В утренней мгле догорали костры. Стойбище ждало, тревожно затаившись. Якуты делали вид, что беспечно дремлют. Друг оказался прав. Нужно было прорываться из окружения. «Всегда готов», — печально отозвался, — Альберт Степанович. В награду за смелость и решительность он получил к яичнице целый стакан водки. Пить ему не хотелось, ехать в гости к военным тоже, прыгать с парашютом и подавно. — Мы рабы обстоятельств, — грустно сказал Алик и выпил. На третьем противном глотке пришло понимание, что от поездки в армию не отвертеться. Вот как гулко ударилась о стенки желудка. Стакан закончился. — И прыгать придется, — понял Потрошилов. Но уже без ужаса, даже с некоторым любопытством. Они ушли через крышу. Клим легко открыл забитый наглухолюк, Всего за сорок минут работы, предусмотрительно прихваченным из дома штопором. Пока он возился, Алик спустился на родную лестничную площадку. Мама могла приехать с дачи и, не застав сына, придумать себе могла самое зловещее. Таковы все матери, мыслящие инстинктами. Следовало ее предупредить. Он наспех нацарапал записку и сунул ее в дверь. Секретность, секретностью городных надо беречь.